Поэтому подпольщик на первых порах не столько работал, сколько переживал. И каждому человеку на переживание нужно было известное время. В зависимости от характера, больше или меньше. Если человек оставался с коллективом, переживания эти проходили легче. А если один, тяжелее. Некоторые просто заболевали. мании преследования. Но оставим общее рассуждение. Свои переживания... Я уже описал довольно подробно. Признаться, мне они к тому времени успели надоесть. Я стал разыскивать первого секретаря райкома товарища Прятко и бывшего председателя райисполкома, а ныне командира партизанского отряда Страшенко. В селе Сеськи оказался бывший завор райкома партии Беловский. Не стану описывать нашу встречу. Принял он меня сносно. Рассказал, что сам знал. А знал он, увы, немного. Всего лишь за день до меня прибыл сюда. Он где-то под Киевом попал в окружение и побрел в родное село повидаться с женой. Задерживаться Беловский здесь не собирался. Подобно Симоненко, он стремился на фронт. Беловский уже пытался разыскать секретаря райкома. Люди сказали ему, что Прятко свою семью эвакуировал. Квартиру бросил, и на пару с предисполкома Острашенко качует из села в село. Партизанский отряд в районе, кажется, был, но о нем сейчас что-то не слышно. Кажется, может быть, где-то, куда-то. Меня такие указания не устраивали. Я поблагодарил хозяина и пошел спать на сеновал. Я был утомлен. Предыдущую ночь много ходил, перестреливался с баптистом, спорил сколько за день тоже не отдохнул казалось бы уснул как убитый но то ли сено плохо защищало от холода то ли нервничал злился куда это в самом деле годится прошел через четыре района и не встретил по-настоящему организованного подполья а что значит по-настоящему организованное подполье задал я сам себе вопрос в Чернигове то все ключи все пароли все явки были согласованы со мной. Конечно, не мог я запомнить каждого человека, но секретарей районных организаций знал, а раньше, чем выйти в немецкие тылы, я наметил себе и примерный маршрут, по которому пойду к областному отряду по Пудренко. В этом маршруте были и явочные квартиры, и условные обозначения людей, не фамилии, а именно условные обозначения – понятные только мне. Но маршрут свой мне пришлось несколько изменить. А заметки и еще кое-какие нужные для ориентировки памятки я похоронил вместе с планшетом на дне реки много. Это была моя личная неудача, непредвиденная случайность. Какой же право я имею сетовать на то, что не встречаю организованного подполья? А батько, а товарищи из Игнатовки – Разве это не члены подпольной организации? Я возмущаюсь тем, как ведет себя Кулько. Возмущаюсь, что ничего толком еще не известно, но ведь и районное подпольное руководство знает, вероятно, о семейных неурядицах Кулько и потому держит его в неведении о своих действиях и планах. Так размышлял я тогда, ежась от холода на сеновале. Много позднее я понял, что непредвиденные случайности – Неудачи отдельных людей и даже значительных групп не страшны, если большой план хорошо продуман. В большом плане подпольного обкома было определено. В каждом районе столько-то низовых организаций, столько-то явочных квартир в таких-то населенных пунктах. Этот большой план был выполнен. Районные организации были, явочные квартиры были. И уж, конечно, не всегда подпольщик нарывался на какую-нибудь семейную драму. Но полезно было узнать, что явочная квартира – это не станция железной дороги с буфетом, готовым кипятком, часами и прочими станционными атрибутами. Умение не нарываться – это уже дело личного опыта каждого подпольщика и партизана. И опыт, который я приобрел на пути от фронта к областному отряду – Сослужил мне впоследствии огромную службу. Я научился ходить, научился видеть и слышать. Я узнал, что искусство подпольщика в том и состоит, чтобы понять природу случайностей и чтобы случайность тоже обернуть на пользу большому плану борьбы с врагом.